Дверь в ложницу Рогнеды поддалась не сразу, но, войдя, Изяслав замер. Княгиня не одна. То есть матери он не видел, зато на ложе кто-то барахтался под большой меховой накидкой. Видно стук открывшейся двери, и все же услышали. Мех немного откинулся, и из-под него выглянуло сначала всклокоченное лицо сотника вышана, а потом милки. Ключницы и сотник удивленно уставились на мальчика. Первым опомнился Вышан. «Ты чего это, княжич? Поспи еще, сегодня можно долго почевать. Вся челядь знала, что Изяслав очень любит поспать до полудня. Мальчик спросил дрогнувшим голосом, не веря своей догадке. «А княгиня уже уехала?» Вышан захохотал. «Эк, опомнился, та она еще до света укатила. Поди к себе, поди». Растерявшийся Изяслав послушно поплелся в свою ложницу. Мать уехала, не попрощавшись, а в ее ложнице, куда так любил ходить перед сном, чтобы послушать рассказы о богатырях и деде Рогволоде, теперь сотник с ключницей. — А он? Куда же он? Как же он? Мальчик долго плакал, сидя на лавке в своей нетопленной ложнице, потом оделся и вышел на крыльцо. По двору водил коня холоп, и о чем-то взволнованно спорили двое других. Изислав прислушался, но мало что понял. Конь часто дышал, поводя крутыми боками, явно долго бежал, спасаясь от опасности. Княжич спросил уводившего его парня. «А княгиня давно уехала?» «Еще до света, князь. Вот одна из ее лошадок прибежала, да без всадника. Боимся, не случилось ли чего». Мальчик заметил только это обращение. «Князь». «Он князь? Это его так назвали?» Сзади отозвался сонный голос вышана. «Чего, мелишь? Какая лошадь!» Холоп кивнул на уже слегка успокоившуюся кобылу. «Да та, какую приехавшему дружиннику взамен его дали!» Сотник довольно захохотал. «Ай да кобылка! Удрала от нового хозяина к старому!»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 Конечно, он не должен был слушать княгиню и отпускать ее с тремя дружинниками через лес, но Рогнеди попробуй возрази. Вышан отмахнулся. Да, видно, через кусты продиралась. Про слава все забыли, точно его и не было на крыльце. Мальчику стало так горько и одиноко, что из глаз снова едва не брызнули слезы. Но княжеч взял себя в руки и поплелся в трапезную. Там уже хозяйничала довольная собою и жизнью Милка. «Княжич, есть будешь?» «Я книги не в дорогу пироги пекла. Вот, еще два осталось. Возьми, они с зайчатиной». Изислав почти вдруг крикнул, топнув ногой. «Я не люблю с зайчатиной». Ключница недоуменно поглядела на мальчика, точно говоря. «Да кто ж тебя спрашивает? пожала плечами». «Других нет».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 По его щекам текли злые крупные слезы. Один. Совсем один. Ну и пусть. Пусть. Он притащил себе пару поленьев и сунул в едва отлевшие угли очага. Сырое дерево никак не хотело разгораться. Дымило. От этого стало еще обидней. Отец отправил от себя подальше из Киева в забытой людьми Изиславль. Мать тоже уехала. Братья в Киеве. За ними, небось, смотрят день и ночь, не оставляют без обеда. Обида захлёстывала. Ребёнок стал думать о том, как погибнет, и все будут жалеть. Он уйдет в лес, и там пропадёт. По весне найдут лишь косточки. Или утопится в проруби на реке. Или умрёт прямо в этой ложнице от голода и холода. Наконец, когда Изяслав придумал уже десяток способов отомстить родным, пламя охватило одно из поленьев.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 тискавшего уже не Милку, а Холопку, вместо арени, ходившую за Изяславом. Не смог не укорить. «Ты хотя бы за княжичем поглядела! Он голодный, в ложнице не топлена!» Вышан недовольно покосился на строителя, а девка, чувствуя свою волю, огрызнулась. «Сам и смотри, коли такой жалостливый!» Глядя на продолжившую миловаться парочку, Низван покачал головой. «Я-то посмотрю!»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 Но это пошло на пользу и княжичу, и ему самому, потому как Вышан, взяв в Изиславле все в свои руки, совсем перестал интересоваться Изиславом и дружиной, только тискал холопок по углам, дотаскал да их одну за другой на сеновал. В княжью ложницу брал на ночь особо отличившихся. Милка, вопреки своим надеждам, уже не была в чести, и без нее оказалось много желавших угодить новому воеводе. Незван старался, чтобы Изислав ничего из этого не видел, но, конечно, уберечь княжича совсем не мог. Но главное, он не мог убедить Изислава, что тот не брошен, развеять его обиды на всех – отца, мать, братьев. После весенней распутицы в Изиславль приехал князь Туры. Завидев его, Вишан забеспокоился. К чему приезжать, если княгини нет? Княжич обрадовался Туры от души. Ходил за ним хвостиком, глядя блестящими глазами. Дригович не стал Вышана даже слушать. Сам обошел все хозяйство, расспросил холопов. Попробовал то, что готовили в кухне. Потом велел позвать в трапезную сотника и ключницу. Чуя неладное, Вышан и мелко явились, гадая, что теперь будет. Князь сидел на лавке, по-хозяйски раскинувшись. — Ну, расскажите, как тут жили без княгини? Порядки ли хозяйство, какое княгиня наладила?» Глаза Туры не сулили ничего хорошего. Успел узнать, что Вышан ночует в ложнице Рогнеды и водит туда дворовых девок, что не всякий день очаг в кухне горит, холопы совсем обленились. «Не успела княгиня и до Киева доехать, а в Изиславле уже запустение? Чего молчите? Тебя кормильцам при княжече оставили, ты за него в ответе» а у Изислава коня и забыли, когда чистили. Терем превратили в место для беспутства, в княжьи ложницы девок. Князь крепко выругался. Понимая, что распутникам отвечать нечего, махнул рукой стоявшему рядом гридю. — Забирай их в поруб. Милка завопила, заверещала. — Прости, княже, прости. Это все он, ахальник, силой понудил с ним жить. За княжечем смотреть стану лучше прежнего. Прости. Туры недовольно поморщился. «Уведите ее! Тошно слушать!» Вышан оказал сопротивление. Он попытался позвать на помощь своих дружинников, но те уже поняли, что Туровский князь прав, и самим было тошно смотреть на пьяный разгул сотника. Не заступились. Туры навел в Изиславле порядок твердой рукой. Вышана казнили за самоуправство. Милку выпороли при всех и сослали на скотный двор, на самую грязную работу. Кормильцам Изяслава Туры поставил незвано. Княжич был тому немалодоволен, успел привыкнуть к новому дружиннику и полюбить его. Одного не смог Туры. Доказать маленькому князю, что мать о нем помнит, и отец тоже. Позже он несколько раз отправлял в Изяславль какие-то вещицы, будто от рагнеды передавал от нее привет и сыну.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 Взгляд блуда то ли осуждал, то ли сочувствовал, и не понять. — А где князь? — Снова со степняками воюет, извечная наша беда, и княжичи оба с ним. — Да ведь маленький и совсем! — ахнула Рогнеда. — К чему таких с собой брать? — Он не на сечу берет, а просто, чтобы коню приучить, да к звону мечей. То не страшно. Князь приехал на следующий день. С ним, княжичи. Рогнеда кинулась сначала не к мужу, а к сыновьям. Обхватила обоих, прижала к себе, целуя щеки, руки, волосы. Горячо зашептала. «Сыночки! Сыночки мои!» Глядя, как прижимает к себе и гладит светлые головки мать, как приникли к ней, украдкой оглядываясь на отца княжичи, Владимир почувствовал угрызение совести. Как мог он лишить Рогнеду ее детей?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 В его глазах даже заблестели слезы. Княжеч с досады дернул по воде лошади, та чего-то всхрапнула, потом кинул их подскочившему холопу и почти бегом направился к крыльцу. Князь, наконец, повернулся к пасынку, окликнул «Святополк!». Но мальчик уже взбежал по ступеням, с отчаянием махнув рукой. княжича душила обида. Он никому не нужен, ни отцу, ни матери, которая только и знает, что свои молитвы.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 ни к чему самой ходить кожемяком и в шерстобитную. Рогнеди пришлось отвыкать. Этому помогло то, что она снова тяжела. Для дитя вредно, чтобы мать дышала кислым запахом кож или глядела на огонь в ковне. Но вот за челядью еще долго приглядывала. Те сразу почувствовали, что прибыла хозяйка. Князь смеялся над ее заботами, уговаривая оставить работу и ключникам. Однажды вечером Владимир вдруг улегся на бок, опершись на согнутую в локте руку и, уставившись в лицо Рогнеде, начал рассказывать ей, как ночевал у князя в Турове, где ему снился необычный сон. От внимательного взгляда князя не укрылось смущение жены. А утром на подушке вдруг увидел волосок. «Он у меня до сих пор хранится. Не ведаешь, чей это?»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 но быстро успокаивался и жалел о сказанном резком слове. Князь все так же глядя в потолок вдруг произнес: "В Берестии встретил одного монаха, от мешка бежал, чудные слова говорил". Владимир перевернулся на бок, подперев голову согнутой рукой и не отрываясь смотрел на жену. Потом все же не вытерпел, протянул правую руку, провел кончиками пальцев по ее крупной груди, коснулся яркого выпуклого соска.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 Почуяв интерес киевского правителя к отличным от его собственного верованиям, засуетились иудеи. От них тут же явился знающий человек, стал вкратчивым голосом рассказывать об Иерусалиме и тысячелетних знаниях иудеев. Владимир слушал всех, мало того, решил, что смотреть надо на месте, и отправил доверенных людей в разные земли. В княжьем тереме то и дело появлялись люди в рясах,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 Пожалуй, последнее интересовало князя Владимира больше всего. Заверение в том, что старые грехи можно искупить, очиститься одним только крещением, все больше склоняли его к мысли о христианстве. Недаром бабка, княгиня Ольга, выбрала именно византийскую веру. Наверное, тоже пыталась замолить сожженный и скоростень. Сам Владимир устал от множества совершенных предательств и ошибок.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 Посланники князя расспрашивали, нет ли кого, кто сам не может дойти до княжьего двора, чтобы получить помощь. Несли еду хвором и калечным. Скоро Киев привык к такой помощи. Кияне одобрительно говорили о князе, которому не жаль своего добра для тех, кто немощен. И ласков князь Владимир со всяким пришедшим. Да, не горделив перед людьми. Отчего перед русичами гордиться? Мы и без князя переживем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 И князь стал приходить к ней в ложницу только для духовных бесед. Всегда горячая и истосковавшаяся по мужским ласкам рогнеда досадовала. Ну и что, что тяжела. Раньше же ухитрялись справляться. Да изиславля он и не спрашивал, может, не может. А теперь она готова на все. А князь вдруг стал твердить о плотском грехе. Хотелось крикнуть, что говорить о нем не может тот, у кого сотни женщин до сих пор живут в том же Выжгороде,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 И в этот раз Рогнеда родила легко, и несколько дней спустя уже ждала князя в своей ложнице. Слова о плотском грехе были напрочь забыты. Нашлась бывшая наложница Владимира, которая подсказала княгине несколько хитростей, и Рогнеда собиралась показать мужу, на что способна. Но Владимир все не шел. Княгиня промучилась почти до рассвета и уснула в одиночестве. Утром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 Только снаружи доносится собачий лай, и совсем издалека уханье филина в бару возле капища. В углу за стенкой скреблась мышь. Княгиня на цыпочках пробралась от своей ложницы к княжьей. Осторожно взялась за дверь, хотя чего бояться, ведь шла к своему мужу, могла бы и не таиться. Услышав скрип двери, Владимир обернулся. В ложницу скользнула, быстро прикрыв за собой дверь Рогнеда шлепая босыми ногами по полу, подбежала к ложу, юркнула под бок, прижалась. «Ты откуда?», – изумился князь, просто не зная, что спросить. «Ты не идешь, я сама пришла». Рогнеда постаралась прижаться сильнее, чтобы почувствовать горячее тело, чтобы снова проснулось бешеное желание. Получилось. Князь загорелся, как сухой хворост в костре, и советы наложницы пришлись кстати.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 На сей раз чинным браком на христианке. Сестре византийских императоров, цесаревне Анне, рожденной в христианстве. «Как жениться?» – не поверила своим ушам Рогнеда. «Зачем?» Весь день она металась по ложнице, ломая руки, а к возвращению князя на теремный двор уже придумала. Напомнит мужу, что брать еще одну жену христианину нельзя. Владимир к ее изумлению подтвердил –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 теперь уже на сестре византийских императоров Анне. — Рогнеда, мы с тобой жили во грехе. Я не могу больше так жить. Женщина вскинула голову. — В грехе всегда жил только ты, князь. Я была тебе верной женой и родила четырех сыновей и двух дочерей. Скольких ты женщин познал, скольких оторвал от их семей, скольких сделал несчастными. Она сердцем поняла, что Владимир не с ней что уже отдельно, и никак не хотела этому верить. А он пытался сказать, что хочет начать все с изного, с самого начала, и прежние жены должны оставаться в прошлом. Когда Рогнеда наконец поняла мужа, то слезы все же брызнули из ее глаз. Не часто видевший гордую палачанку плачущей, ведь даже когда собирался убить ее, и то сидела молча сухими глазами, Владимир растерялся. Рогнеда быстро смогла справиться со слезами, не стала ничего переспрашивать, только гордо попеняла. «Ты и наших сыновей относишь к прошлому, и дочь тоже». Владимир не выдержал, взорвался. «Ты всегда настраивала Изяслава против меня, маленький волчонком смотрел, а сейчас сидит в своем Изяславле точно враг мой, а не сын». «Князь, тебе ли пенять? Не ты ли на меня с мечом встал?»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 Тем паче, что императоры просили помощь в борьбе со своими же собственными соотечественниками – Вардой Факои и Вардой Склиром. Владимир усмехался, ему тоже нужна их помощь, только в другом. Ромеи меж собой за власть воюют, а киевский князь со своей совестью все разобраться не может. Русичи дивились. Неужто идет град воевать? Вроде мир с ромеями. Ходили, правда, слухи, что князь просто решил проучить ромеев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 Когда забудется его новая женитьба, и Владимир снова поймет, что она единственная его женщина. Только Рогнеда твердо решила, в этот раз его так просто не прощать. Тем более с собой в поход он взял Олову. Предславино неплохое село, а княжий Терем живо напомнил Рогнеде из Иславль. Она грустно усмехнулась. Стоило ли возвращаться, если здесь начинать все сначала? Душа рвалась к старшему сыну, оставшемуся в Полоцкой земле. Оттуда от князя Туры приходили хорошие вести. Изислав рос настоящим князем. Он постарался не упустить затерянное матерью, постепенно почувствовал себя хозяином. У него хороший кормилец и помощник во всех делах, низван. А здесь все повторялось. Только теперь с ней был не сын, а маленькая дочь Предслава. Там город назван в честь сына.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 Дорожки расчищены, ни одна ветка не валяется, как попало. Челядь одета чисто, без дела не болтается. Сказался из опыт Рогнеды, правила хозяйской рукой. Блуд вздохнул. Он и впрямь не понимал Владимира. Ведь не мальчик уже. Сыновья вон скоро сами, княжечь, смогут. Чего его тянет? То к новой вере, то к новой жене. Зачем ему рамейка? Немолода, некрасива, заносчива, по-славянски не говорит. Ну и что, что парфирородная и императорская сестра? Эти императоры не читают о же Иоанну Цимисхию, которого не смог одолеть князь Святослав. Эти сами помощи просят. Свою землю надо поднимать так, чтобы за сыновей мечтали выдать дочек цареградские императоры. Случись блуду выбирать между Рогнедой и Владимиром, выбрал бы княгиню. Он уже много наслышан о Безиславле. Нет, не от Рогнеды, та молчала, другие рассказывали. Красива, умна, здорова, князя любит, это сразу видно. Ну чего ему еще нужно? О такой женщине можно только мечтать, а этот глупец в сторону смотрит. Досадно на неразумного Владимира иногда просто душила блуда. Однажды пришло в голову, что, знай, он будущее, ни за что не стал бы помогать губить Ярополка. Пусть бы лучше Рогнеда была женой того князя, может, сама правила бы толковее, чем этот рабичич. От таких мыслей пробежал холодок. Блуд даже оглянулся, словно убеждаясь, что никто не подслушал. Хорошо, что люди не способны знать чужие мысли, не то все попросту перестали бы думать. Рогнеда даже не спрашивала совета. Она понимала, что Блуд ничем помочь ей не может. И ее сыновьям пока тоже. Зато Ярослав ярился. «Я стану сильным князем и возьму все в свои руки!» Рогнеде очень не хотелось разочаровывать мальчика. Во-первых, он не старший, есть еще Вышеслав и Святополк. Во-вторых, Хром. А для князя это приговор. Князь должен не хуже воевода сидеть на коне и водить дружину. Ярослав и сам понимал это, потому распалялся еще больше. «Да, стану! И воем хорошим тоже стану!» У Блуда с Рагнедой состоялся немного другой разговор. Греки требуют, чтобы Владимир ото всех жен освободился и признал право только для детей цесаревны на наследство за ним. «О том ведаешь?» Рогнеда уставилась на Блуда широко раскрытыми глазами. Это закрывало ее детям всякие пути к власти. «Кем тогда будут Ярослав и Всеволод?» У Изяслава хотя бы его удел есть, а что останется двум младшим? Стоять у стремени детей этой Рамейки? Что делать? Попросить уделы сыновьям заранее? Они еще малы и слабы. Все же высказала опасение блуду. Тот кивнул. Просить придется, да только после. Сомневаешься в чем? Пригляделась кормильцу сына Рогнеда. Не верю я, что ромеи отдадут за Владимира свою сестру.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 Отправь послов со сватовством, обещаешь, что книги не будет. Я христианин, пусть не боится, что за язычника дочь отдаст. И епископа на Русь отправит. Волчий хвост замер, раздумывая над тем, что услышал от князя. Оно-то и ничего бы, да только как тогда быть со сватовством к византийской царевне Анне? Владимир фыркнул. Не желают добром отдавать, не надо. Другую найду. Но помощи от меня больше не получат.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 Волчий хвост решил пока ничего не говорить князю. Сначала придумать ответную хитрость. Только велел прекратить бессмысленную переноску земли. Придумал быстро. Если перейти на другое место, то сделать еще один подкоп под собственные стены Ромеи вряд ли решаться. Можно же просто провалить все в этот подкоп. Но менять место не пришлось. Нашел состоронний крусичей Стрелой из-за крепостных стен сообщил... Что с востока к городу под землей подходит водопровод, а колодца в городе мало?» Владимир хмыкнул. «Если это верно, то долго не высидят». Трубы действительно были там, где их ожидали, но поискать их пришлось старательно. Водовод спрятан умело. Воевода с дружинниками подъехал к той стороне, куда указали. Перед ними высился склон, густо покрытый кустами с редкими деревьями. «Где искать?»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 Разрушить его труда не составило. Город, оставшись без воды, открыл ворота русской дружине. Накопленный гнев Владимира вылился прежде всего на самого оскорбившего князя Стратига и его семью. Наместника и его жену казнили, как некогда полоцкого князя Рогволода, Но дочь за себя, как Рогнеду, князь брать не стал. Отдал сдавшему город Жадьберну, назначив того за помощь своим наместникам в пограбленной Корсуне. В городе был быстро наведен относительный порядок, а вот что делать дальше, Владимир просто пока не знал. Умный князь хорошо понимал, что удерживать город с настроенным против него населением будет очень накладно. Воевода, не вспоминая о сватовстве, предложил снова отправить к византийцам посольство о мире. Небось, теперь станут сговорчивее. Владимир понял это по-своему. «Сам пойдешь».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 Дружинники Владимира разглядывали новую княгиню с откровенным любопытством и безо всякого благоговения. Они не считали царевну чем-то выдающимся. Анна даже услышала «Куда ей, дорогнеды-то?». Хорошо, что не поняла. Изок тоже не понимал князя. Византийская царевна гляделась дурнушкой даже против Жданы, даром, что высокородная. Видать, непроисхождение дает женщине красоту. Но князь нашел в ней что-то другое. Он весь даже засветился изнутри после свадьбы. После торжественного стояния в Корсунской церкви, где от запаха ладана у изока с непривычки загружилась голова, а на многих напал кашель, дружина только головами качала. «Окрестили нашего князюшка-то, окрутили. Навряд теперь с нами и за стол сядет. Ему ныне арамейские сласти милее». Эти разговоры услышал воевода Волчий Хвост. Корить не стал, напротив, пересказал речи дружины Владимиру. Попенял, мол, и впрямь из-за рамейской царевны не стоит дружину забывать. Князь даже глаза широко раскрыл. «Да кто же забывать собирается? Я пока не дужен, потому и пира не было. А в Киеве и пир будет, и все чинчином. Довольно воевода так и объяснил дружине. Воины согласно загалдели. «Если так, то, конечно. Оно верно. Чего ж не дужному-то напир?» Изоку очень хотелось спросить, куда теперь князь денет таких, как Ждана? Но, пораздумав, и сам понял. Кому-нибудь отдаст. А жён? Княгиня Рогнеда снова в Киев вернулась, оставив сына в Изиславле. Да ещё три книги никуда же. А детей, что ими рождены? У князя одних сыновей вон сколько.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 Постепенно пригляделся и увидел глаза. Нет, они не были ни большими, ни даже красивыми. Они были глубокими. И в этом омуте нашлось что-то такое, что Владимир утонул. Несмотря на множество людей, постоянно толпившихся вокруг, цесаревна Анна одинока. Братьям всегда не до нее. Неудивительно им империей править.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 Иначе не миновать бы судьбы отца и деда. Свою мать Анна всегда боялась, зная о ее страшной репутации. Старалась не перечить, лишний раз не попадаться на глаза, быть незаметной. Постепенно настолько привыкла, что и сама по себе, уже после матери, продолжала быть такой же. В результате, в свои 24 года, когда некоторые едва ли не внуков имели, цесаревна еще не замужем. В нужный момент о ней просто забывали.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 Сама Анна мало кого волновала, и они не вспоминали. И вдруг, как гром с ясного неба, к ней сватается киевский князь Владимир. То есть не просто сватается, а требует ее в качестве оплаты за помощь против Варды Фоки и Варды Склира. Анна знала, что мятежный брат бывшего императора грозен, что Константинополю его не победить без помощи русов. Но причем здесь она? И все же осторожно поинтересовалась.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 Братья сидели хмурые, даже злые. Рядом стоял патриарх Николай Хрисоверг, Покорно сложенные на животе руки и опущенные вниз глаза которого объяснили царевне все лучше любых слов. Еще не дослушав сообщение Василия о требовании киевского князя, она снова залилась слезами. Император из досады хлопнул себя по коленке. «Я знал, что ты станешь лить слезы». «Мы тянули сколько могли, думали, что забудет, отстанет». Князь Владимир даже пробовал сватать дочь Херсонесского наместника. Анна с надеждой вскинула на брата глаза. «Так что же?» Тот раздосадованно хмыкнул. Наместник загордился и не отдал. И тут впервые Анна повысила голос в присутствии братьев-императоров. «Херсонесский наместник не отдал, а византийские императоры готовы это сделать».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 Холодные, светло-голубые глаза Василия не оставляли сомнений. Ледяного взгляда императора боялись многие. Казалось, он не моргает, только смотрит безжалостно. Дальше все понеслось. Анну закружило. Потом она увидела будущего мужа, еще и ослепшего, и на мгновение пожалела его. Владимир снова прозрел, но ей это не помогло.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 Народ собирался посмотреть на грекиню, передавая из уст в уста странное слово парфирородное, мало понимая, что оно означает. Князь доволен, впервые он сочетался по настоящему чинным бракам. Хотя и долго высиживал цесаревну, даже пригрозить пришлось. Зато теперь вон как везет.